Глава двадцать восьмая «Если бы меня сейчас спросили, что я больше всего ненавижу, я бы, не задумываясь, ответил – уборку, разбитую посуду и метро. Когда он сказал, что я должен собрать все осколки, не прибегая к помощи шансового инструмента и рук, то я и близко не представлял, что именно меня ждет». Использование морока в моем исполнении больше напоминало потуги человека с болезнью Паркинсона собрать карточный домик. Если у наставника это получалось легко, то мои попытки выглядели довольно жалко, если не сказать позорно, поскольку оперирование мглой с помощью одной лишь мысли напрямую зависели от прокачки обилки. Только лишь попробовав поднять один из мелких осколков, я понял, не все так легко». Повинуясь моим хаотичным мыслям, мглато уплотнялась, принимая форму пинцета, который я изо всех сил желал представить, то распадалась на чернильное облачко, роняя осколок на пол. Я злился, снова пытался его поднять, но результат снова оказывался идентичным предыдущему. На то, чтобы поднять 10 осколков, мне потребовалось около двух часов, во время которых мэтр ехидно комментировал все происходящее, Чем здорово меня отвлекал. А когда ему это надоело, он меня просто выгнал, в красках объяснив, почему я являюсь самым бездарным и ленивым учеником на его памяти. Сейчас мое состояние можно было охарактеризовать несколькими словами, среди которых только одно было нематерным. Это слово «как». Последний раз в таком состоянии я пребывал, когда за два дня до выпускного экзамена по физике я попытался впихнуть в свою голову содержимое 32 билетов. Конечно, экзамен был благополучно сдан. Но и я, и экзаменатор отлично понимали. За ту пургу, что я нес, даже двух баллов было много. Сейчас состояние было схожее. Ватная голова и абсолютное равнодушие ко всему. А еще хотелось выйти из игры и завалиться спать. Волевым усилием я подавил это предательское желание и направился в сторону гильдии охотников. Ни Корта, ни Дитриана на месте не оказалось. Но дежурная смена охотников сказала, что начальство отбыло в пригорный по каким-то срочным делам. Еще вчера вечером. Шататься сейчас по пригорному у меня не было ни малейшего желания. Поэтому, подумав, я все же решил вернуться в сердце хаоса. «Да что ты будешь делать?» Я раздосадованно сплюну. Совсем забыл, что истратил все попытки на перемещение кольцом. Ну и в довершении ко всему, портальных свитков у меня в инвентаре не оказалось. Просим прощения за технические неудобства. В самое ближайшее время игровой аукцион продолжит свою работу. Гласило выскочившее перед глазами сообщение, когда я попытался открыть вкладку «Аука». Это когда-нибудь закончится. Я прикрыл глаза и глубоко вздохнул. Денек, конечно, шикарный. Решив не плутать по улочкам в поисках лавки с необходимым, я открыл клановую вкладку, увидев, что практически все были онлайн, за исключением Пандоры. Я отписал Димону. «Мегавайт твой фазер. Привет, у тебя есть портальные свитки. Твой фазер мегавайту. Привет, истребитель вампиров, сколько нужно? Мегавайт твой фазер. Да ты прямо стряк, пару-тройку мне брось. Твой фазер мегавайту. Две секунды, лови». Тренькнуло входящее сообщение, и мне в инвентарь упала посылка, в которой обнаружилось два свитка. «Твой фазер мегавайту. Ты в мирти? мегавайт твой фазер?» «Да, сейчас в храм буду прыгать. А что?» «Твой фазер мегавайту «Тогда гуд, мы тоже здесь». Активировав свиток, я шагнул в мерцающее окно, а вышел уже в главном зале храма. Поднявшись на второй этаж, можно было сразу понять, где расположились члены моего клана. Конечно же, в моем кабинете. Не то, чтобы я был против, но все равно какая-то часть моего сознания противилась этому. «Развлекаетесь?» Едко поинтересовался я, сходу поняв, чем они здесь занимаются. «Ну, ты же ушел!» — с вызовом произнес утрамбовщик, уже заметно покачиваясь, пытаясь не свалиться со стула. Окинув взглядом кабинет, я почувствовал, что постепенно начинаю раздражаться. Единственное, что они привели в порядок, — стол. И это было вполне понятно, так как закусывать с пола в процессе пьянки не совсем удобно. Остальные обломки двух стульев и стеллажа, который почил смертью храбрых, Лежали все там же, где их настиг злой Фатум. Захотелось наорать на всех, кто здесь присутствовал. На демона, который сейчас разливал с веселой рожей гномия пойла. На ворувана, который размахивал руками, что-то рассказывая, совсем не обращая внимания, что в его руке зажат кинжал с наколотым куском мяса. «Это называется ушел?» Прошипел я так, что меня услышали все присутствующие. «А где же был ты, когда я уходил, как ты выразился?» Косарак обнаружился тут же спокойно восседая на стуле и с интересом наблюдая за моей реакцией на все происходящее. «У мальчика прорезался голос», — усмехнулся вампир. «А тебя вообще никто не спрашивал». Мне окончательно оборвало планку. «Хлопнул пастью и сиди молча. Я со своим кланом говорю, а не с тобой». Момент, когда вампир перетек со стула ко мне, прозевали все. «Но я к чему-то такому был готов». Когда нечеловечески сильная рука схватила меня за горло, а перед лицом возник яростный оскал вампира, я мысленно вздохнул с облегчением. Все будет даже проще. Активировав ледяную руну, я дождался, пока вампир остекленеет, а потом, придерживая его за плечо, сломал руку, которой он меня держал. В кабинете воцарилось гробовое молчание. Молча достав портальный свиток, я вбил координаты, а затем активировал его. Удар ноги в грудь ледяной скульптуры – и она летит в портал спиной вперед, успевая только заметить оттаившую рожу вампира и ярость, переходящую сперва в удивление, а затем в едва видимую панику. Когда портал осыпался искрами, я повернулся к остальным. В данный момент мне было плевать на то, что сделает вампир, когда доберется обратно. Что подумают мои соклановцы, Димон и дядя Женя. Я был настолько зол, что чувство все прощения и понимания напрочь было вытеснено желанием орать, крушить и бить лица. «Вова», — пробасил дядя Женя, — «а ты чего такой взвинченный?» «Чтобы я это чмо больше здесь не видел», — процедил я, глядя в глаза Варувану. «Ты меня понял?» До «Да чего я сразу?» — отшатнулся наш вампир. «Я ж...» «Ты... меня... понял?» — зарычал я. «Да понял я, понял. Теперь вы, ребятки...» Я взглянул на остатки стаи хассарага которые сидели с квадратными глазами после столь молниеносной расправы над их наставником. «Я вам даю две минуты, чтобы вас здесь больше не было». «Да кто ты такой?» — скинулась была девушка из их компании. «Немного на себя берешь». «Минута пятьдесят», — отвернулся я от нее. «А потом я лично тебе отрежу голову и скормлю стражам на воротах. Не знаю, случайно или нет». Но все явственно услышали, как у входа в сердце хаоса одновременно зарычали обе гончии. Рык был низким, угрожающим, а вибрацию этого рокота прочувствовали все. «Вон отсюда!» Активировав руну огня, я вложил немного маны, но снова переборщил. Полыхнуло, как из огнемета, но своей цели я добился. Вампира сдуло в сторону двери. «Белый, ты чего творишь?» Скинулся было Димон, но был прижат к стулу, огромной рукой кастета, который, прищурив глаза, молча наблюдал за мной. «Проследи, чтобы они убрались», – дал я распоряжение Варуану. «Теперь вопрос тебе», – ожег я взглядом утрамбовщика. «У тебя одна минута, чтобы объяснить мне, почему ты стоял и щелкал хлебалом, когда главу твоего клана отправлял на перерождение какой-то вшивый кровосос». «Так вы же!» – гном растерялся. «Вы же вроде нормально все». «Да?» – удивленно произнес я. «А вот мне так не показалось. Ты вообще соображаешь, что сейчас несешь? Ты два раза видел в жизни это чучело». «Наставник не чучело», – пискнула из-за двери. Послышался звук затрещины, а потом тихое шипение. «Да вашу ж мать!» – вызверился я. «Я что, непонятно сказал? Пошли нахер отсюда!» Возле ворот протяжно завыли стражи. «Итак, господа, товарищи соклановцы, вы сейчас все расходитесь, предварительно убрав этот бардак. Это тебя особенно касается». «Вперил я в гнома тяжелый взгляд. С тобой я буду позже разговаривать». «Да какая муха тебя укусила!» — воскликнул потрясенный Димон. «Ты чего на своих агришься?» «Эти свои!» — выделил я слово. «Сами тебе расскажут. На это есть причины». Гном, вжав голову в плечи, встретился взглядом с Димоном и слегка кивнул ему, опустив глаза. «На меня тоже орать будешь?» – осведомился Яхиль. «Было бы за что, убил бы!» – на полном серьезе ответил я эльфу. «Тебя, кстати, тоже!» – кивок Ньютону. «Пока претензий нет!» «Надеюсь, мы завтра пообщаемся более предметно!» Яхиль, не торопясь, поднялся из-за стола. «А то как-то не по-человечески получается!» «Будет день и будет пища», — влез разговор Костет. «А пока, думаю, всем пора отдыхать. День выдался тяжелый». Спустя несколько минут, пока гном, шатаясь, пытался собрать в охапку все деревянные обломки, что, естественно, не увенчалось успехом, вся эта веселая компания разошлась. Мыслей в голове не было никаких. Бездумно подойдя к столу, я потянул к себе налитую емкость, которую так и не успел выпить гном, и, выдохнув, влил себе себя крепкую жидкость. «Полегчало!» — спокойно осведомился Кастет, когда я выпил вторую, и спокойно уселся на стуле, запрокинув ноги на стол. Жутко захотелось закурить, а еще кому-нибудь начистить рожу. «Сам-то как думаешь?» «Да вот, даже не могу понять. Или ты окончательно съехал с катушек, или наоборот, начинаешь приходить в себя», — хмыкнул дядя. «А на что больше похоже?» Меня понемногу отпускало. «Пока не знаю», – пожал он плечами. «Думаю, что ты мне расскажешь. Верно ведь?» «Забей», – махнул я рукой. «Думаю, что ты и так все слышал уже от хасарага и у слышать «Слышать-то я слышал!» «И вроде бы понял, но не до конца!» Дядя Женя пододвинул стул и уселся на него, отчего тот жалобно скрипнул под его тушей. «Поэтому хотелось бы услышать версию противоположной стороны!» «Чтобы понимать весь расклад». Пересказ занял около десяти минут, больше перемеживаясь моим недовольством на метро, который на что-то поспорил с хасарагом за моей спиной. Ощущать себя пешкой в чьих-то играх мне в последнее время категорически перестало нравиться. Я видел, что дядя Женя что-то хотел мне сказать, но звук открываемой двери сработал как катализатор, моментально вернув весь тот негатив, который я якобы приглушил гномем пойлом. Вспыхнув от ярости, я больше на рефлексах, чем осознанно, сформировал в руке Крис и, развернувшись в сторону шума, что есть мочи, метнул его на звук. «Я сказал, пошли он". Последнее слово застряло у меня в глотке, когда, как в замедленной съемке, я увидел в дверном проеме удивленное лицо Лиэль, в которое сейчас летел мой близнец. Глаза успели выхватить злое лицо поляны, находившееся за ее плечом а потом ринувшаяся стена почему-то красного цвета ударила меня в грудь, сметя все, что было на ее пути. Откуда она здесь? Охнув, я попытался сесть, но обессиленно опустился на такой приятно холодный камень. Рядом кряхтя предпринимал такие же попытки тролль. Окинув взглядом кабинет, я понял, что здесь легче все сжечь к демонам, а потом построить заново, чем отремонтировать. «Спасибо за теплый прием». Полный холодного презрения голос Леля катил меня не хуже ледяного душа. Ничего другого мы и не ожидали. С протяжным стоном трой наконец-то принял сидячее положение. «Ты был прав, малой. День и правда говно. Сочувствую».